Царь Агриппа. Глава 26. Агриппа сказал Павлу, «Позволяется тебе говорить за себя». То же, как Божий слуга, Агриппа властью свыше данной ему открывает уста, которые ненасытно будут слушать в веках миллиарды людей и всех народов. За себя ли говорит апостол? Конечно, не за себя, а за Господа. «Мы видим, как это за себя», — говорит апостол, «если бы все люди так говорили за себя». Мы слышим горячую, дышащую теплом и живыми интонациями речь человека, любящего Бога. И вдруг прерывает ее апостол вопросом к гриппе: «Веришь ли царя гриппа пророкам?» И добавляет сейчас же, «Знаю, что веришь». Добавляет потому, что... Любовь всему верит, всего надеется. Явно, что апостол уже любит Агриппу во Христе и хочет перелить в него свою радость, свою веру и знание истины. Но Агриппа закован в свою высоту, в свой государственный престиж. «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином», — отвечает он Павлу. И ответное последнее слово апостола предсудилищем показывает, как за себя говорил апостол. «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я». И добавляет «Кроме сих уз, все слушающие меня сегодня». Сколько таких оказалось услышавших слова апостола, во всех народах земли неисчислимое множество людей в истории сделалось именно такими, как апостол в вере христовой исполнилась молитва его, говорившего слова свои не за себя, а за Христа. от царя Гриппа услышал ли он что-нибудь? Мы не знаем. Одно несомненно, что сердце его и жены его Вероники какой-то степени было смягчено. Если от святых слов сердце не ожесточается, значит оно смягчается. Слово святое никогда не производит нейтрального действия. И, отойдя в сторону, говорили царь-правитель и Вероника между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказала Гриппа Фесту, Можно было бы освободить этого человека. Не было ли это слово гриппы в тот миг на весах Божиих равносильным исповеданием веры во Христа?